Он принялся перебирать в уме всех девушек, которых когда-либо знал, старательно припоминая мельчайшие подробности. Пантера остановилась и в сомнении заскребла лапами по земле. Кливи продолжал думать о девушках, о самолетах, о планетах и опять о девушках, и о космолетах, и обо всем-всем, кроме Пантеры. Пантера придвинулась еще на пять футов. «Черт возьми!» – подумал он. «Как можно не думать о чем-то?» Ты лихорадочно думаешь о камнях, скалах, людях, пейзажах и вещах. А твой ум неизменно возвращается. Но ты отмахиваешься от нее и сосредотачиваешься на своей покойной бабке. Святая женщина. В старом пинчуге отце, синяках на правой ноге. Сосчитай их восемь. Сосчитай еще раз. Ну, По-прежнему восемь. А теперь ты поднимаешь глаза, небрежно видя, но не признавая, как бы там ни было, она все же приближается. Пытаться о чем-то не думать, все равно, что пытаться остановить лавину голыми руками. Кливи понял, что человеческий ум не так-то просто поддается бесцеремонному сознательному торможению. Для этого нужны время и практика. Ему осталось около 15 футов на то, чтобы научиться не думать о... Ну что ж, можно ведь думать о карточных играх, о вечеринках, о собаках, кошках, лошадях, овцах, волках. Убирайтесь прочь. О синяках, броненосцах, пещерах, логовых, берлогах, детенышах, берегись, э, по нигериках, империках, мазуриках, и клириках, и лириках, и трагиках. Примерно восемь футов. Обедах, филеминьонах, фиалках, финиках, филинах, поросятах, палках, пальто и... пу. Теперь пантера находилась каких-нибудь пяти футах от него и готовилась к прыжку. Кливи был больше не в состоянии изгонять запретную мысль. Но вдруг в порыве вдохновения он подумал. «Пантера-самка». Пантера, все еще напрягшаяся для прыжка, с сомнением повела мордой. Кливи сосредоточился на идее пантеры-самки. Он и есть пантера-самка. И чего, собственно, хочет добиться этот самец, пугая ее? Он подумал о своих, пру самкиных детенышах, о теплом логове, о прелестях охоты на белок. Пантера медленно подошла вплотную и потерлась о Кливи. Он с отчаянием думал о том, какая прекрасная стоит погода, и какой мировой парень это пантера, такой большой, сильный, с такими огромными зубами. Самец замурлыкал. Кливи улегся, обвил вокруг пантеры воображаемый хвост и решил, что надо поспать. Пантера стояла возле него в нерешительности. Казалось, чувствовала, что дело неладно. Потом испустила глубокий горловой рык, повернулась и ускакала прочь. Только что солнце село, и все вокруг залила синева. Кливи обнаружил, что его сотрясает неудержимая дрожь, и он вот-вот разразится истерическим хохотом. «Задержись, пантера, еще на секунду!» Он с усилием взял себя в руки. «Пора серьезно поразмыслить». Вероятно, каждому животному свойственен характерный запах мысли. Белка испускает один запах, волк другой, человек третий. Весь вопрос в том, только ли тогда можно выследить Кливи, когда он думает о каком-либо животном, или его мысли, подобно аромату, можно засечь, даже если он ни о чем особенном не думает. Пантера, видно, учуяла его лишь в тот миг, когда он думал именно о ней. Однако это можно объяснить новизной. Чужой запах мыслей мог сбить пантеру с толку в тот раз. Что ж, подождем, увидим. Пантера, наверное, не тупица. Просто такую шутку с ней сыграли впервые. Всякая шутка удается однажды. Кливи лег навзничь и возрился на небо. Он слишком устал, чтобы двигаться. Да и тело, покрытое кровоподтеками, ныло. Что предстоит ему ночью. Выходят ли звери на охоту, или на ночь устанавливается некое перемирие? Ему было наплевать. К черту белок, волков, пантер, львов, тигров и северных оленей. Он уснул. Утром он удивился, что еще жив. Пока все идет хорошо. В конце концов денек может выдаться недурной. В радужном настроении Кливи направился к своему кораблю. От почтолета 243 осталось лишь груда искореженного металла. На оплавленной почве. Кливи нашел металлический стержень, прикинул его на руке и заткнул за пояс, чуть ниже почтовой сумки. Не ахти какое оружие, но все-таки придает уверенность.